Канкиан, заместитель начальника резервной группы ГЕЗ, благодаря ошибке передающего автомата, неверно обозначившего координаты места исследований, он уцелел, заблудившись над океаном и прибыл на место буквально через несколько минут после взрыва. Подлетая, он еще увидел черный гриб, когда обсуждался вопрос, пригрозил взорвать станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися на ней. Хотя в официальных источниках не сказано, что самоубийственный ультиматум повлиял на результат голосования, вероятно, было именно так. Но времена столь крупных экспедиций на планету давно миновали. Саму станцию создавали, наблюдая за ее строительством со спутников. Земля могла бы гордиться масштабами инженерного сооружения, если бы океан не порождал за несколько секунд конструкции, превосходившие по величине станцию в миллионы раз. Станция представляет собой диск диаметром в 200 метров, четырехярусный в центре и двухъярусный по краям. Она парит на высоте от 500 до 1500 метров над океаном благодаря гравитаторам, работающим на энергии аннигиляции, и снабжена кроме оборудования, какое обычно бывает на станциях и больших сатилоидах, специальными радарными установками, готовыми при первом изменении океанской глади включить дополнительные мощности, и как только появляются предвестники рождения нового живообразования, стальной диск взмывает в стратосферу. Теперь станция почти безлюдна. С тех пор, как роботы были заперты по неизвестной мне причине в нижних трюмах, можно кружить по коридорам, не встречая никого, как на дрейфующем корабле, машины которого пережили Погибший экипаж. Когда я поставил девятый том монографии Гизе на полку, мне показалось, что сталь, покрытая толстым слоем пористого пенопласта, задрожала под ногами. Я насторожился, но вибрация не повторилась. Библиотека была прекрасно изолирована от всего корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине — Со станции стартовала ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не знал, полечу ли я, как того хотел Сарториус. Ведя себя так, словно я целиком разделяю его планы, я мог в лучшем случае оттянуть столкновение. Я был почти уверен, что дело дойдет до стычки, поскольку решил сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Хэри. «Самое главное, есть ли у Сарториуса шансы на успех?» «У него было огромное преимущество. Как физик он разбирался в этой проблеме в десять раз лучше меня. Я мог, как ни парадоксально, рассчитывать лишь на безукоризненность решений, которые преподносил нам океан». Потом я час корпел над микрофильмами, пытаясь выловить что-нибудь разумное из моря проклятой математики, на языке которой говорила физика нейтринных процессов. Вначале мне казалось это безнадежным, тем более, что неимоверно трудных теорий нейтринного поля было пять. Явное доказательство их несовершенства. В конце концов, мне удалось найти кое-что обнадеживающее. Я выписывал формулы, когда в дверь постучали. Я быстро подошел к двери и открыл ее, загораживая своим телом вход. Показалось блестевшее от пота лицо Снаута. В коридоре больше никого не было. «А это ты?» — сказал я, широко распахивая дверь. «Входи». «Да, это я», — ответил Снаут. Голос у него охрип, глаза покраснели, под ними появились мешки. Снаут был в блестящем резиновом антирадиационном фартуке на эластичных подтяжках. Из-под фартука виднелись грязные штанины брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза, обижав круглый, залитый светом зал, остановились, когда он заметил в глубине, стоящую возле кресла, Хэри. Мы быстро обменялись взглядами. Я опустил веки. Тогда Снаут поклонился, а я любезным тоном произнес. Это доктор Снаут, Хэри. Снаут, это моя жена. Я член экипажа. Меня трудно встретить, и поэтому пауза опасно затянулась. У меня не было возможности познакомиться Хэри улыбнулась и протянула ему руку. Он пожал ее, как мне показалось, несколько ошарашенный. Поморгал и уставился на Хэри. Я положил руку на его плечо. Извините, сказал снаут, обращаясь к Хэри, я хотел бы поговорить с тобой, Кельвин. Пожалуйста, ответил я с великосветской непринужденностью. Все несколько напоминало фарс, но делать было нечего. Хэри, дорогая, мы тебе не помешаем. — Нам с доктором надо обсудить наши скучные дела. Я за локоть подвел снауто к маленьким креслам на противоположной стороне зала. Хэри уселась в кресло, на котором я только что сидел, подвинув его так, что, подняв голову от книги, могла нас видеть. — Как дела? — тихо спросил я. — Я развелся, — ответил он свистящим шепотом. Если бы мне когда-нибудь рассказали эту историю, передали такое начало разговора, я рассмеялся бы. Но на станции мое чувство юмора атрофировалось. «Кельвин, со вчерашнего дня я прожил несколько лет. И каких лет? А ты?» «Я ничего помедлив, — ответил я, не знаю что говорить». Я хорошо относился к Снауту, но чувствовал, что мне сейчас надо остерегаться его, вернее того, что он собирается мне сказать. «Ничего?» — переспросил Снаут. «Ах, даже так!» «Что ты имеешь в виду?» Я сделал вид, будто не понимаю его. Снаут сощурил покрасневшие глаза и, наклонившись ко мне так близко, что я ощутил на лице его дыхание, зашептал «Мы завязли Кельвин». Арториусом. Уж нельзя связаться. Я знаю только то, что написал тебе, и что он мне сказал после нашей распрекрасной конференции. Он отключил видеофон? Спросил я. Нет. У него короткое замыкание. Кажется, он сделал его нарочно, или... Снаут взмахнул кулаком, будто разбивая что-то. Я молча смотрел на него. Левый уголок губ приподнялся у него в неприятной усмешке. «Кельвин, я пришел потому. Он мне договорил, что ты собираешься делать». «Ты имеешь в виду то письмо?» Медленно проговорил я. «Сделаю. Не вижу причины отказываться. Поэтому и сижу здесь. Я хочу разобраться». «Нет», — прервал он меня. «Я не о том». «О чем?» — спросил я с наигранным удивлением. «Я слушаю?» «Сарториус!» — буркнул он. «Ему кажется, он нашел путь».